Разговор с Анной об отношениях с шефом. Анна. Меня зовут Анна, мне 31 год. Я врач, пока не замужем. Литвак. Хорошо сказала, я пока не замужем. Это по-нашему. Я запретил своим пациентам называть слово плохо. А надо говорить правду, и они научились. Теперь говорят: "Сегодня не так хорошо, как вчера было". Но слово хорошо должно оставаться. Это же при полупустой-полупустой стакан, который заполнен одинаково с точки зрения математики. А с точки зрения психологии полупустой значит идёт процесс опустошения, а полуполный значит идёт процесс наполнения. Поэтому она хорошо сказала: "Молодец, пока не замужем". Значит, что можно сказать? Конечно, она хочет выстраивать семью, но пока она не торопится. станет специалистом, попадёт в какой-то другой круг, более высокий коллектив, и там всё решится. Естественно, если она наши идеи поняла, то торопиться не будет, не будет улучшать биографию недоделанного. Но когда она станет министром здравоохранения, тогда она поймёт, что иметь дело с плохим сексуальным партнёром невыгодно. Там положено приходить парой. Кормит тебя твоя профессия. Анна, можно сказать, что да. Литвак. Это хорошо. Знаешь, в Библии написано, что нет нищего воина, нет позора, если нищего воин или нищий учитель. То государство позорное, а врач сам себя прокормит, а от учителя учёного и воина толку значительно мало будет. Но врач не должен риски торговать на базаре. Кстати, Сталин, когда к нему приходили с вопросом, чтобы врачам повысить зарплату, говорил: "Ничего не надо, его народ прокормит, если он хороший". Кстати, к вашему сведениям, тогда любое предпринимательство было запрещено, и если что, не запрещалась так это частная практика врачам. Ладно, значит, работа нравится, и она кормит. Вначале не кормит, но потом накормит. Сколько ты уже во врачах? Важное оступление о медицине. Я уже 15 лет не занимаюсь медицинской работой. Как только ко мне приходит и просит, чтобы я их вылечил, я отвечаю: "Идите в другое место, я уже не врач". По крайней мере, для России я не врач. Для Америки я врач, для Европы тоже врач. Потому что они мне выдали сертификаты, а он не имеет срока давности. А в России я не имею права лечебной практикой заниматься. Занимаюсь просветительской деятельностью. Ну, конечно, вы знаете, что бывших врачей не бывает. Врач он навсегда. Куда денешься от этого багажа? Кстати, в последнее время мне приходилось сталкиваться со стоматологией и хирургией. Вы просто не представляете, как эти специальности выросли. Сегодня они находятся на очень высоком уровне. И психотерапия тоже выросла. Что сейчас могут психотерапевты, то Фрейду и не снилось. Хотя, конечно, Фрайт это все-таки Мерседес, самый авторитетный автомобильостроитель. Он его первоизобрел. Но мы же на первых автомобилях не ездим. Хирургия выросла потрясающе. Пять с половиной часов я был под наркозом, а потом ни разу не почувствовал боли. Я помню, когда был хирургом, то, бог ты мой, какой был ужас. От наркоза человек отошел, а все время испытывал боль. А сегодня я не почувствовал боли ни разу. Ну, были некие неудобства, но терпимые. Ещё я, как пациент, познакомился и с эндокринологами. 4 года у меня был диабет. Ни одной таблетки не принял. Так здорово у них отработаны диеты. Так что с диабетом можно жить спокойно. И проктология, конечно, выросла. Толстый кишечник это наше очень важное место. Правда, мечник говорил, что толстый кишечник надо бы сократить. Это жутко интересный отрывок. Вы даже не представляете, как запоры могут вам испортить всю жизнь. Анна, 7 лет. Литвак. Это как раз тот самый срок, когда уже врач состоялся. А до этого это так себе кандидат во врачи, хотя и есть врачебный диплом. Давай, читай свой отчёт. Анна. Впервые посетила семинар Михаила Ефимовича в октябре прошлого года. Затем была индивидуальная консультация. Основной вопрос на тот момент был такой: не складывались отношения со аспирантурой, думала, что нахожусь в сценарии. После общения с Михаилом Ефимовичем я воспользовалась его рекомендациями. На данный момент я нахожусь на обучении в Институте колопроктологии. 5 декабря 2011 года я пошла на приём к директору института и 12 декабря была уже зачислена в качестве ординатора. Так как в аспирантуру они берут только после своей ординатуры. Литвак, значит, ты использовала нашу технику. Вы знаете, наши пациенты после семинаров творят много чудес. Что надо показать, когда ты хочешь устраиваться? Свою готовность работать и учиться. Мало только твоего желания работать. Кстати, чем меньше человек знает, тем лучше. Я сам научу специалиста тому, что я хочу. Я свои последние научные работы проводил со студентами, причём врача надо же потом переучивать, а студенты же ничего не знают. Для меня лучше, чтобы они хорошо соображали. А сейчас я кадры здесь кую из вас. Вы ничего не знаете, со мной не спорите, вам понравилось вы это выполните. А врач мне потом ещё кучу своих идей и теорий вывалит из своего опыта. Читай дальше. Анна Сначала было не комфортно, так как у меня уже была артинатура по хирургии и стаж работы. Но затем, все обдумав, поняла, что я нахожусь в более выгодном положении и только необходимо вести себя правильно в соответствии с законами природы. Итак, за восемь месяцев обучения в артинатуре у меня имеются две научные статьи в международных журналах, патентное изобретение, доклад на международном симпозиуме по колонопротологии. И сейчас решается вопрос о выделении гранта на институт для научной работы, которой я занимаюсь. Литвак. Я перебью. Видишь, она не рассказывает детали, а детали здесь важны. Она меньше всего кричала о том, что она где-то в другом месте работала, а вела себя как будто бы ничего не знает. А поскольку она что-то знает, то она сразу выглядела как талант. А если бы она сказала, что она уже оперировала, то вряд ли бы так быстро заслужила похвалы. Вот что значит знать психологию. Когда моих детей призывали в армию, я думал так: надо, конечно, отмазать от армии, а если не получится, то хотя бы подготовить к армии. Младшего удалось спасти, друзья, психиатры помогли в вышестоящих инстанциях. А старший сын всё-таки попал в армию, а он всё умел, прошёл школу выживания. Он слесарные, молярные работы может делать, кирпичную кладку мы же вместе с ним дом строили. На машинку умел печатать. Он уже в учебном отряде печатал и вообще потом работал помощником начмеда. Но он в строительный отряд попал самая отвратительная часть. В то время была такая механизация на стройке, полуавтоматизация. Верх тащишь ведро с бетоном, вниз само опускается. А полная механизация это нажал на кнопку и ведро туда-сюда ходит. А там ещё работали женщины-каменщицы. Им надоедает таскать. Они спросили солдат: "Кто из вас хочет попробовать работу каменщика?" Мой сын вызвался: "Я хочу". А ты когда-нибудь кладку клал?" Он говорит: "Ни разу". Конечно, каменщик из него ещё никакой, не мастер, но всё-таки лучше, чем новичок. Это я к чему? Анна правильно поступила. пришла, как будто ни в чём не разбирается. Поэтому она хорошо продвинулась. Также и мой сын стал класть кладку. Если бы он сказал: "Да, я клал кладку, а не бы как решили, что он кладёт кладку так, как мы кладём". А он же хуже их этой специальностью владеет. А для начинающего вроде как ничего. Естественно, плохо, что каждое ведро там по 30 кг надо поднимать, а кирпич всего 5 кг весит. А женщины рабочие только радовались да и ради бога. Кто не жирафит, то есть не высовывается, тот выигрывает. Поэтому Анна молодец. Не кричите, что вы что-то умеете, особенно когда умеете. Тогда на вас смотрят как на новичков, и тогда все показывают на вас и говорят: "Посмотрите, это настоящий талант". А если бы она сказала, что уже умеет оперировать, ей хрен бы дали вообще оперировать, и всех других достижений не было бы. Анна У меня хорошие отношения с моим научным руководителем, а он очень сложный человек. И многие не понимают, как мне удалось найти общий язык с таким, как он. Литвак. Вообще, вы знаете, что сложный человек это примитивный и условленный человек. Почему? Чем сложнее механизм, тем им проще управлять. Простой пример автомобиль. Раньше не было коробки передач, а сейчас без неё ну никак. Конечно, какой автомобиль сложнее устроен? который без коробки передач, но управлять им проще. Он жутко невротизированный. У него куча всяких тумблеров, которые надо переключать. В общем, с примитивно устроенным очень сложно общаться, а со сложно устроенным очень легко, он сам под вас подстроится. Но, конечно, для неё какой человек важнее? Сложно устроенный, с которым просто или примитивно устроенный, с которым сложно. Для неё важнее, конечно, последний. Она уже на нём отработала все свои техники. Дальше. Анна. Также за это время я выросла как специалист благодаря новым знаниям и навыкам. Мой доход увеличился в два раза, несмотря на то, что я работаю только на выходных. Я изменилась, стала спокойной и более уверенной в себе, перестала сравнивать себя с окружающими и обращать внимание на то, что обо мне говорят.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 Надо залезть и повиснуть там наверху, поэтому она, в принципе, не совсем очистилась от скверны, если говорить, что она сейчас до сих пор одна, вместо того, чтобы радоваться. Анна, я работаю над собой. Литвак. Хорошо, конечно, работай. Нужно радоваться, что она одна. Многие женщины сегодня думают, что рядом с ними всегда должен быть принц какой-то, король. А короли-то этого не ищут. Ты сама пока не королева ещё. Но принцесса уже хорошая. Рано или поздно твоё время придёт. Если только выкинешь из головы мысль, что ты несчастна из-за того, что нет рядом мужика. Его пока нет. Слова она говорит правильные, а внутри её ещё пока поджовывает. Но среда у нас такая невротическая. Я уже, по-моему, вам говорила, что у нас неверные представления о жизни. В моей книге «Психологическое айкидо» я написал одну тираду, которая была жутко горд. Еще раз повторю, потому что дальше есть продолжение. В двадцать лет все женщины торопятся выйти замуж, а если не вышли, то в двадцать пять лет считают себя несчастными. А надо не плакаться, а искать и отбивать, причем не просто мужика, а топ-менеджера семейного предприятия. А топ-менеджеры просто так не валяются. И ещё совет Анне. Если тебе сейчас 31 год, не ищи холостяка 35-40-летнего. Если он холостяк, его даже не надо рассматривать. Почему мужчина в 40 лет холостяк? Думаешь, ты одна умная? Если бы он был толковый, его давно бы уже окольцевали. Поэтому холостяк тебе не подходит. А разведенный? Анна, тоже не подходит, Литвак. А вдовец? Анна, тем более, Литвак, правильно. В Англии женщина только в тридцать два-тридцать три года начинает задумываться о том, что у нее нет семьи. И то слегка. А до этого времени ее нисколько не волнует отсутствие семьи. Они воспитаны примерно так, как я и пропагандирую: сделай сначала себя, потом семью. Вы видели секс в большом городе? Там же девочки не переживали из-за того, что они не замужем. Они искали себе сексуальных партнеров. Но они как раз были в таком критическом для российских женщин возрасте, лет 35-40. И у них была лишь лёгкая-лёгкая тревога. Россиянки же прямо с ума сходят, если в 25 лет они ещё не замужем. Я рад, что у тебя к этому пока такое рациональное отношение, а не эмоциональное. Меня спрашивают: "Может, просто это характерно только для русских?" Знаете, национальность не противоречит общим законам жизни. Когда говорят, что у русских просто такой менталитет, так говорят просто очень вежливые люди. Не хотят говорить, что они дураки, они говорят, что у них такой менталитет. А почему? Я просто говорю. Логика это наука о законах правильного мышления. Она везде одинакова во всех странах. У нас, правда, дураков много, не стоит переживать на эту тему. Значит, легче карьеру делать. У нас так мало умных людей, что делать карьеру надо в России. Только не надо жаловаться на то, что кругом дураки. Если вы умнее их, то вы их обойдёте. Давай, продолжай дальше. Анна. Я переживаю немножко, простите меня за смущение. Литвак. С напуганным человеком тяжело беседовать. Надо довольствоваться постепенным приближением к цели. Ты ж не братичка. Анна. Согласна. Литвак. Тебе сразу надо получить всё на 100%. А психология победителя Сегодня взять хотя бы одну ступеньку вверх. Ты же Цезарь или никто. А в психологии победителя всё или хотя бы что-нибудь. Если ты это поймёшь, то у тебя уже пойдёт улучшение. Когда механизм стоит вмёрз в землю, то нет ничего хорошего. А если он хотя бы на полсантиметра продвинулся, и то уже здорово. А потом быстрее пойдёт.